12 продуктов с высоким содержанием альфа-липоевой кислоты. Альфа-липоевая кислота, АЛК, это один из наиболее мощных антиоксидантов. АЛК содержится в каждой клетке организма и помогает превращать глюкозу в эффективное топливо, тем самым выводя ее из крови. Это соединение способствует регуляции метаболических процессов и основных маркеров здоровья. АЛК успешно нейтрализует свободные радикалы и тем самым защищает тело от воспалительных процессов и преждевременного старения. Содержится альфа-липоевая кислота как в животной, так и в растительной пище. Кроме того, небольшое ее количество организм умеет вырабатывать и самостоятельно. Достаточное количество АЛК обеспечивает, прежде всего, антиоксидантную защиту организма, поскольку в клетках превращается в дегидролипоевую кислоту. Та, в свою очередь, оказывает выраженный защитный эффект от накапливающихся токсичных соединений, ведущих к повреждению клеток, росту и размножению различных клеточных аномалий, нарушениям метаболизма. Благодаря этому свойству она защищает сердечно-сосудистую систему, мозг и печень, в частности от возрастных изменений. Также альфа-липоевая кислота поддерживает уровни витаминов Е и С в организме, что усиливает антиоксидантную защиту. АЛК превращает углеводы в энергию, а совместно с витаминами группы Б позволяет использовать и другие макроэлементы из пищи для получения энергии. Альфа-липоевая кислота практически универсальна, поскольку она и водорастворима, и жирорастворима. А еще она способствует контролю метаболического здоровья, улучшает чувствительность к инсулину и помогает бороться с другими проявлениями метаболического синдрома. Помогает организму максимально использовать глутатион, тем самым повышая энергетический обмен, увеличивая физическую работоспособность. Также АЛК является так называемым хилатором, связывает и выводит попавшие в организм тяжелые металлы, ртуть. мышьяк и так далее. Кроме того, альфа-липоевая кислота поддерживает зрение, которое больше всего страдает от проблем с глюкозой, возраста и окислительного стресса, улучшает память и другие когнитивные функции, поскольку защищает нейроны мозга. Наконец, АЛК защищает кожу от физических признаков старения, поскольку ухудшение состояния кожи связано с воздействием свободных радикалов, с которыми помогает бороться это соединение. Чтобы получать достаточное количество АЛК из рациона, необходимо включить в него следующие продукты. Первое. Красное мясо. Второе. Брокколи. Третье. Шпинат. Четвертое. Суп-продукты. Пятое. Брюссельская капуста. Шестое. Помидоры. Седьмое. Горох. Восьмое. Свекла. Девятое — морковь. Десятое — яйца. Одиннадцатое — зелень. 12 фасоль. Учтите, что концентрация алка в них варьируется в зависимости от происхождения, поэтому отдавайте предпочтение как можно более натуральным продуктам. При употреблении цельных натуральных продуктов вы не только получаете достаточное количество ЛК, но и дополнительно стимулируете тело к ее активному синтезу. Для поддержания нормального уровня достаточно ежедневно потреблять 100-200 грамм мяса или суп-продуктов в сопровождении комфортного количества растительной пищи. Альфа-липоевая кислота защищает организм не только от всякого входящего мусора, но и от последствий переедания. Более того, если в рационе ее достаточно, то и желания переедать не будет. Однако стоит помнить, что без должной физической активности проблемы с метаболизмом решить невозможно, сколько бы времени вы не уделяли питанию.